И Эпилог. Я ласково смотрю на только что заснувшую дочку. Это непоседа не дает покой ни днем, ни ночью. Трехлетняя Надюша — подвижная и вертлявая девочка. За ней нужен глаз да глаз. Я не доверяю ее, когда она не спит, никому. Да и уважить ее могу только я. Макар совершенно не справляется. Ребенок вьет из мужа веревки, а из бабушки и двух дедушек целые канаты. Наше счастье, наша радость. Наша малышка. Сколько страхов было, когда я забеременела, сколько переживаний. Мы каждый день боялись, что снова внезапно поменяемся телами, и это отразится на ребенке. Не сы, подруга. Зато, наконец, папаша узнает, что такое вынашивать наследника, — рассудила Инна. И, как ни странно, я успокоилась. Тру крылышки игрушки ангелочку, как учила бабушка. И мысленно прошу его защитить мою малышку. Беру в руки радио няню, сзади скрипит дверь, оглядываюсь. Макар подает мне знаки. Спит, спрашивает одними губами. Киваю. И на цыпочках крадусь к выходу. Только прикасаюсь к ручке, как кроватка начинает качаться. О, нет! Разочарованием наполняется сердце. Сегодня такой важный день. паузу обратно. Но Надюша спит, раскинув ручонки по подушке. Макар машет рукой. Мы выбираемся из каюты и, по-прежнему, не говоря ни слова, поднимаемся на полу нашей яхты. — Надо было нанять няню, — упрекает муж. — Не ворчи, — щекачу его пальцем в бок. Он подхватывает меня под мышки, поднимает и ставит на верхнюю ступеньку. — Наконец-то, — ворчит Инна, — вас только за смертью посылать, — вторит ей Паэль. В твоих устах эти слова звучат зловеще. Да, не парься, машет рукой ангел, разливая шампанское по бокалу. Я уже забыла о своей ангельской сущности. С вами людьми еще и не тому научишься, правда, любимая? Он целует пальцы Инны. Немного церемонная жизнь, но им очень нравится. Уже больше четырех лет прошел после их знакомства, а они все так же влюблены друг в друга, как и в первый день. Ну, друзья,. Давайте праздновать. паль поднимает бокал. За нас, за встречу, за дружбу. За крестницу Надюшку. Пусть ее ангел-хранитель работает ответственно. Мне сок. Инка протягивает стакан. Она ждет малыша, сына. Уже округлился животик, увеличилась грудь. Да и сама подружка пополнила. Выглядит коровушкой, но абсолютно счастливой. Изменился и ангел. Те Леонида Михайловича пришлось отдать хозяину. Но шустрый Паэль выпросил у небесной канцелярии отпуск на сто лет. Сдал свои белые крылья на склад, попрощался с летающим блюдцем и друзьями и вернулся к нам. В облике милого, светово-волосого молодого человека. Инка влюбилась в него второй раз. И навсегда. Смотрю на ангела и вспоминаю его рассказ. Когда я позвонил ему в панике и заявил, что Макар может умереть, если мы немедленно не поменяемся телами, он долго не раздумывал. Мгновенно телепортировался на небеса и сразу отправился в кабинет директора. — Спасите моих подопечных! — заявил он с порога. — Приму любое наказание. — Рассказывай! — потребовала директриса. Паэль видел, как она перевернула на столе какую-то пластинку, словно наблюдала за чем-то, а он ее отовлек. Он выужил ей все как на духу, ничего не скрывая. По его словам, мы с Макаром вели себя просто идеально. Не ссорились, жили вместе. Переняли навыки друг у друга. Даже поженились. А души не вернулись на места. Вот тогда строгая директриса и посоветовала ему создать для нас стрессовую ситуацию. Можно было обойтись без грозы, даже молния была не нужна. Главное – желание пожертвовать собой во имя любимого человека. Не знаю, если бы ангел вывалил мне это условие, я, наверное, засомневалась бы, не решилась на такой шаг. Но он просто сказал, что поддержит, и этого оказалось достаточно. Я бросилась к проводам, а дальше уже дело техники. Ангел не дал мне пострадать, оттолкнул, а очнулась я в своем теле. Вот так и завершился наш с Макаром обмен. Завершился навсегда. Как мы не боялись. Больше ни разу не менялись телами. Наши кулоны стали золотыми. Смотрю на родных мне людей и трогаю драгоценное украшение, которое ношу теперь на шее. Мы болтаем, смеемся, обмениваемся шутками. Сегодня празднуем несколько событий. Во-первых, день рождения нашей дочки. Мы дали ей имя Надежда, потому что именно она спасла наши души. Во-вторых, Вышли семью первый раз на яхте в открытое море. А в-третьих к нам в гости прилетели друзья. Инна и Пайль уходят в тень. Я тоже беру свой бокал и шагаю к борту. Облокачиваясь на него, подставляю лицо поцелуем соленого морского бриза. не молчит. Надюшка спит. Макар обнимает меня за плечи и становится рядом. — О чем задумался, Ульеш? — О жизни. Кладу голову на плечо мужа. — Все еще хочешь выйти на работу? — Угу. — Не пущу. Наш давний спор. Макар категорически против того, чтобы я возвращалась в отделение ДПС, где страдает без меня гигант Мишка. Он так и не нашел себе другую даму сердца. — Макар, не устраивай домострой. этом острой. Это просто работа. вздыхаю я. — Я же сойду с ума от ревности. — Глупый. Смотрю на него, провожу пальцем по носу, губам. Нас с тобой навсегда связала судьба. Помнишь? — Помню. Он еще ворчит, но уже беззлобно, и поднимает бокал. — За нас. Муж вообще не может на меня долго злиться. Я любую источенными чертами. И за какие заслуги мне досталось такое счастье? Улыбаюсь. Вижу, как разглаживаются его морщинки. Пожалуй, я тоже буду сок. Быстрый взгляд, недоверие, осознание услышанного. Макар подхватывает меня на руки. — Я тебя люблю, Улька. Как же я тебя люблю! Я взрываюсь носом в шею мужа. Кстати, пожар никто не устраивал. Это была полностью моя вина. Когда в теле Макара я зашла в гримерку и увидела пьяную Алису, случайно толкнул гладильную доску. Она упала. Вместе с ней свалился на паутюк, включенный в сеть. От него и произошло возгорание. Звая на весь мир, Алиса захлопнула дверь и ушла, не заметив проблему. А дальше... Случилось то, что случилось.